Глава шестая. Даже век интернета, когда самые частые запросы в поисковиках детские песенки и порно увидеть голову человека в кустах, а не в бане, шок, а показаться голым нарушение общественной морали и административной ответственности. А уж в Китае с его регламентированными нормами и нормативными правилами обхода регламента девчонки были шокированы некоторое время. Кислицкая та точно хлопала глазами и нервно хихикала, ничего не замечала вокруг. Точнее, не придавала значения. Мозг прокручивал картинку. Молочно-белая кожа, нить бугорков позвоночника под ней, выделяются мышцы спины от ритмичных движений. Человек под на зелёным кружевом резной листвы шиповника. Он делает что-то необычное, что-то, от чего глухо рычит. Голый, совсем голый как. еще щеки снова заливаются краской. Неужели она видела, как какой-то парень в кустах... Дальше у Кислицкой были метафоры из цветов сливы в золотой вазе или словечки школьников шестого класса, когда они хотят казаться взрослыми друг другу. Но нет, там было что-то другое, что-то продиралось сквозь глумливые штампы современного сознания. Нет, там не секс, там что-то спрятанное, что-то знакомое, но забытое. Потом... Сидя на потертом плюшевом сиденье служебного микроавтобуса, Саша заметила, что Васильева тоже хихикает, но в основном, когда смотрит на нее. От этого Кислицкой становилось еще более неловко. К чести приятельницы она умело отводила от Саши попытки других заговорить, пока та была в состоянии легкого шока. А попыток было достаточно, ведь на лисьей ферме не было женщин, кроме них. На ночь им в гостевом домике остаться не позволили. Еще один запрет для девушек — Хотя, может, и не такой уж глупый, если учесть то, что они сегодня увидели. Пришлось им возвращаться в город в пустом салоне пропахшего специями микроавтобуса, а Антон остался. Даже провожать девчонок не пошел. Его куратор услал с каким-то поручением. «Ладно тебе, Кислицкая», — в конце концов сказала Лиза, когда они добрались до остановки на перекрестке пяти дорог в Джакдачи. «Дальше надо было идти пешком». Луна, почти полная, заливала голубоватым светом дорогу в удивительно темный городок. Ни огней, ни шума, ни щедрой подсветки почти дромового электричества. Разве что вышки сотовой связи подмигивали красноватыми огоньками на концах мачт. Китайский город без туристов выглядит странно. Этот превзошел все странности. Над входными дверями каждого дома висела красная масляная лампа. Ни фонарик из рисовой бумаги, ни лампочка, ни диодный светильник из тех, что по два юаня на каждом углу. Нет, кадильница. Вот на что были похожи лампы у порога. Где-то в них горела спираль вонючка от мушкары. Некоторые стояли пустые. Иные были полны окурков, но у каждой двери глаз цеплялся за такую кадильницу. «Один раз заметишь, и дальше будешь видеть в каждом доме». Сейчас большинство кадильниц чудили огоньками антигнусовой смеси, и белые нитки благовония эпохи интернета связывали небо и землю в лунную ночь. Ну Но что ты в самом деле? Дожила до своих лет и только в темноте сексом занималась? Лиза разбила лиричность ночи звонким глазком. Ночь осыпалась осколками в траву. Подумаешь, увидела, как чел там в кустах кого-то шпилит. Это же их личное дело. Пойдем лучше на крышу нашей гостиницы и будем любоваться луной, как в дорамах. Я знаю кучу неприличных историй, и к утру ты перестанешь краснеть». Прозвучало странно, и Васильева, словно и не было рабочего дня и выматывающего внимания со стороны работников лисьей фермы, улыбалась и светилась, довольная эффектом. «Она ведь действительно светится в лунном свете?» — поразилась Саша. «Впервые она видела приятельницу, или теперь уже подругу, в таком виде. Грациозная и ранее». Сейчас Лиза словно плыла, резвилась, не касаясь земли ногами. Будь на ней длинное платье, а не джинсы, иллюзия была бы полной. Глаза сияли, волосы блестели, кожа серебрилась. «Зачем?» — спросила вдруг ее Саша. «Лиза, зачем ты стараешься показать себя хуже, чем ты есть?» Васильева опешила и потемнела лицом. «Зачем вот этот вот цинизм, напускная веселость и типа распутность, как будто ты строишь из себя тупую блондинку, мечту сутенера? Саша задала вопрос, сама не ожидает себя такой решимости. «Ты на моем фоне и так мечта поэта, но зачем настолько стараться? Сейчас она вцепится мне в лицо своими острыми, наманикюренными ноготками, и больше я уже никогда не смогу изображать Алекса Ши». Саша внутри заледенела от предчувствия, что произойдет что-то ужасное, но этот же холод делал мысли ясными, четкими, холодными. Такое было у нее однажды. В детстве она, прячась от одноклассников, забежала в развалины старого коровника. Остовы бетонных сараев торчали страшно и привлекательно, как всегда они выглядят в детском воображении. Заросшие полынью, оплетенные мышиным горошком и шиповником, с канавами полными, кусков обрушенной кровли и присыпанные трухой отмерших трав, пробивающихся через них каждый год, Остатки буренкиных домиков кажутся детям пристанищами древних тайн и волшебства. Подростки уже хотят сами приложить руку к вечности и оставляют новые наскальные рисунки. Взрослые же видят только опасность бытовой травмы и строго-настрого до да затрещины вывернутых детских ушей запрещают там бывать детям. А маленькая Саша Кислицкая тогда видела убежище от Мамалыгина и его банды. А то, что в коровнике только один вход, он же выход, не видела — Забралась туда и замерла в темном углу. Боялась. Никто за ней не пошел. Темно там и действительно запросто можно покалечиться. Поглумились словесно, поорали, покидали спички в мокрую траву, типа «выкурим тебя». И красная пелена уже было залила Сашины глаза, но холод, поднявшийся тогда от грудины, заморозил все, даже страх. С кристальной ясностью морозного утра девочка поняла, что нужно просто выстоять, стать стеной в своем углу. Не шевелиться и не сдаваться. Иногда бывает важно просто не шевелиться, и страх пройдет сквозь тебя, обтечет, разобьется, отступит, а ты останешься почти невредимый, а дальше разберемся. Так она сделала в прошлый раз так поступит и сейчас. Красный туман вырвался из нее, лишь когда девочка пришла домой. Мамалыгин сломал ногу в тот же вечер, споткнулся неудачно на собственном крыльце. А мама не ругала за разбившуюся в доме посуду, но вылетели из серванта чашки, но лопнули стеклянные дверцы в серванте, привыкли уже все, и спалось потом так хорошо. И сейчас Саша не отступит, Надоело. Она решила быть собой. Вот сейчас Васильева и узнает новые грани, а не Мешки. Лиза сделала шаг навстречу. Медленно, очень медленно. Приятно закололи кончики пальцев. Сердце ухло и тряслось в холодной груди, и красный туман поднялся от заболевшего снова копчика. Но это была сила. Саша знала откуда-то. Сила. Лиза шагнула снова и... В слоумо подняла руки к груди и вдруг резко выпростала ладони в сложной комбинации пальцев. Прыгнула на Сашу и прижала ее к себе, обняв, завертев волчком. «Как она приятно пахнет! Фиалкой!» отметила Кислицкая, а вокруг все потемнело, поплыло и замерло. «Скоси глаза влево и улыбнись, как Мишель Ео», — прошептала Лиза. «Быстрее ты сможешь и смотри». «Сестрички?» — выступила из красноватой темноты маленькая девочка, хорошенькая и большеглазая, как рисуют в аниме. Даже платье на ней было пышное, явно с Алиэкспресс. «Сестрички, спасите моего папу, пожалуйста». «И моего, и нашего, и моих братиков». Послышалось со всех сторон, и сотни пар желтых и красных глаз засияли огнями в темноте леса, вокруг перекрестка пяти дорог на холме Джак Дачи.